Хоть поле и было огромным, но сразу стало ясно, куда надо ехать. Одно дерево изукрасили стягами и знаменами в бело-зеленых цветах наместницы севера. Справа и слева от него оставалось свободное место. Дружинники-лорги оттеснили остальных зрителей подальше, видно, чтобы не мешались. Или чтобы не попали под удар, если не Аллан станет якобы ненарочно мазать мимо цели. Пронеслось в голове. «Я послежу тут за порядком», — сказал сэрим в полголоса, точно угадав, о чем думает Фог. «Без нужды вмешиваться не стану, но проверю, чтоб ни дерево не обрушилось на наши головы, ни земля под ногами не провалилась. С остальным ты, небось, и сама справишься». Она пообещала, хоть отнюдь не была уверена. И шагнула к полю, обнесенному флагами. Затем остановилась. Развернулась, зажмурившись. Вслепую сделала несколько шагов и обняла Сидша крепко-крепко, а потом и поцеловала. Быстро. Точно украла поцелуй. «Держись поближе к сундуку», шепнула она ему куда-то в шею. «Если что, откинь крышку, садись внутрь и вели лететь прочь. Сундук умный. Он тебя защитит. Не хочу. Ответил Сидша спокойно и погладил ее по непокорным волосам, которые завивались от здешних туманов сильнее прежнего и топорщились во все стороны. Хоть что делай. Так что придется тебе побеждать. Зато если победишь, он понизил голос, наклонившись к ее уху. Я научу тебя, как целоваться правильно. Сказал И оттолкнулся с мешком. У Фог все разумные взрослые ученые мысли из головы куда-то подевались. Это что получается, думала она, хмуро вышагивая к середине поля под крики и свист толпы. Я все время неправильно целовалась? А в чем ошибка? И кто вообще решает, что правильно, а что нет? А потом она внезапно поняла, что стоит одна посреди вытоптанной травы и точно бы укатанной земли. И что все эти люди вокруг молчат, молчат и смотрят на нее. В горле резко пересохло. «Страшно!» «Не Аллан Ханмар!» крикнула Фог, усиливая звук морд. Так, что он раскатился по всему полю, до самых дальних краев. «Пришел день поединка!» «Явись и сражайся! Или не являйся, если испугался! Я пойму! Я иногда и сама себя боюсь!» В тишине было отчетливо слышно, как сперва рассмеялась Эсхейт, как затем расхохотались, подхватывая за ней ее дружинники, а после уже смешки слышались то справа, то слева. Мало, конечно, но все же это было лучше, чем молчание, и легче. А потом явилась чужая Морд, вновь приглушая звуки, и прозвучал голос, негромкий и усталый. «Вижу, что учитель хорошо выучил тебя болтать», произнес не Аллан Ханмар, спускаясь с небес. Багряные его одежды зловеще развивались в тумане и словно бы источали слабое сияние. «Посмотрим, что ты умеешь еще». Тут же истошно завопила труба, и Фог, обернувшись на трубача, наконец углядела по где восседал лорга со свитой. Невысокий, в два ряда окруженный дружинниками с мордмечами наголо, усланный черным сукном и мехами. Выскочил вперед глашатой, гаркнул. «Пришел день для славной битвы! Странница без семьи и рода, дева Фагарта Сойрон!» Оскорбившая не аллама Ханмар, почтенного гостя славного нашего государя, нынче получит поединок, о котором просила, и да свершится. Он все еще говорил, когда не Аллан ударил, как и предсказывал сэрим, куда раньше, чем заголосили трубы, подавая знак к началу сражения. Морт, которая легкой дымкой была рассеяно в тумане, В ореолах вокруг особенно старых деревьев, растворена в земле, вся она разом вдруг пришла в движение. Там, в глубине, прятались горячие источники, где вода была насыщена газом без вкуса и запаха. Морд собрала его, подтолкнула вверх и провела сквозь слои и слои почвы. В считанные мгновения фагарту окутало смертоносное облако. Мало что ядовитое, так еще и способная воспламениться от малейшей искры. Он готовился, промелькнула мысль, и стало обидно. Он пришел, изучил это поле, придумал опасную ловушку, а мы еще считали его недалеким гордецом. Сама Фог, впрочем, подготовилась тоже. Сейчас ее окутывало морд, плотно, как кокон. И она-то и не пускала смертоносный газ ближе к телу, давая время, чтобы ответить на удар. «Сила», — повторила про себя Фог, — «образ, стремление». Это было сложно там, в Шимре, десять жизней назад, но сейчас получалось пугающе легко. Глашата едва-едва договорил, трубы только-только запели, когда она расплескала вокруг морт изменяя мир, подул ветер не вдоль земли, а вверх, вверх, унося ядовитый газ и развеивая его в вышине. Ханмар картинно отступил на несколько шагов, закрывая лицо от особенно сильных порывов, от пыли и сухих листьев. Со стороны зрителей послышался глухой ропот, который почти перекрыли завывающие трубы. Но почти. А ведь и правда, подумала Фог, простые люди не видят морт. Для них это я первой начала сражение, когда еще не прозвучал сигнал. Стало обидно. В тот же момент почва под ногами вдруг просела, сперва немного, а потом все больше, больше, и снова попер из глубины все тот же газ. Только теперь он не собирался тугим облаком а растекался в стороны безобразной кляксой. Зрители. От страха ли не успеть и увидеть, как гибнет разом много-много людей, от перенапряжения ли, Фог зачерпнула разом очень много морд, вытянула отовсюду, докуда сумела дотянуться, из рощи вокруг, из тумана и облаков высоко в небесах, из недр земли, и развеивая вновь ядовитый газ, С удивлением увидела, как Ниаллан Ханмар пытается призвать Морд и не может. Просто потому, что рядом ее нет. Осознание накатило внезапно. «Ага», – прошептала она, ощущая странную легкость. «Так вот о чем говорил Сэрим. Вот о какой мощи». Колоссальная воронка из Морд раскручивалась над ней, уходя в небо и с каждым оборотом втягивала еще силу. Неаллан Ханмар бледнел на глазах. Его усталое лицо с кустистыми седыми бровями некрасиво вытянулось, рот сам собой распахнулся. Багряные одежды задрались, хлопая на невидимом ветру. «Неужто я победила?» И в тот же миг Бог у нее обожгло болью. Воронка морд распалась. Фог недоверчиво прижала пальцы к ребрам и ощутила что-то влажное, липкое. «Кровь, что ли?» – недоверчиво произнесла она. ани Аллан, успевший уже немного отдышаться, торжествующе оскалился. Выглядел он кошмарно, наполовину выцветший, изрядно осунувшийся, словно последний удар он нанес силой, извлечённый из своего собственного тела. — Попрощайся с друзьями, — Отчетливо сказал он, и в воздух взвились тысячи, нет, десятки тысяч иголок. Тонкие веточки и прутики, прожилки на листьях, сухие травинки и всяческий ссор — Все это, напитанное морд, превратилось в смертельное оружие и хлынуло хлынула сплошным потоком без разбора. Кто-то вскрикнул. Зрители, оказавшиеся на пути убийственной волны, дружинники ли. Фок швырнула навстречу этой волне сгущенный воздух, выставила как щит. Но часть игл все равно прошла насквозь. «Еще!» — кричал Ниаллан, а кожа на лице у него трескалась, и наружу проступала кровь мелкими багряными каплями-росинками, в тон его одеждам. «Еще! Еще!» Уже не обращая внимания на боль в боку, Фог стянула морд сколько могла, бросила как таран, сминая иголки, толкая ее вперед, вперед, и воздух точно вскипал, земля вспучивалась и напирала, летели камни, били из глубины фонтаны горячей воды. И весь этот хаос, мешанина из сырой силы и сумасшедшего желания закончить сражение раз и навсегда, катился как колесо, как жорнов, к одной единственной цели. Неолан попытался перехватить его, изменить, обратив себе на пользу, но это было все равно, что пытаться удержать голыми руками глыбу, сорвавшуюся с горы. «Ахр!» Оглушенный и потерянный, он повалился на землю, почти не шевелясь. И только грудная клетка у него вздымалась слабо-слабо. Почти не глядя, Фог выставила в сторону руку и, опутав морд, полусгнившее бревно на глубине, выдернула его из земли, как ребенок выдергивает прутик из песка, играя. С него осыпались плотные глинистые комья. Оно перемещалось в воздухе рывками подрагивая подрагивая. аллан Ханмар в драгоценных багряных одеждах распластался по земле, даже не пытаясь подняться. Он был истощен. Я победила, думала Фог отстраненно. Короткая битва вымотала ее сильнее, чем можно было представить. Я победила, и теперь. Теперь я должна его добить. Ведь так. Вся решимость подевалась куда-то, зато отчетливо вспомнились переломанные тела всадников, попавших под обвал, и собственное чувство беспомощности и вины. Фог остановилась, не дойдя до своего врага всего двадцати шагов. Сперва почудилось, что в ушах гудит, но постепенно мир вокруг прояснился, и стало ясно, что это кричит не истовствует толпа» и требует в одном слитном порыве «Убей! Убей! Убей!» Стало очень-очень страшно и гнусно и дурно. А потом Фог обернулась и увидела Эсхейт и ее дружину, и Сидше, облокотившегося на сундук, и Серима с перепуганной ящеркой-садхамом на голове, с флейтой, поднесенной к губам, В воздухе перед ними застыли иглы, сотня или две, тонкие, искривленные, точно вонзившиеся на лету со всего размаха в прозрачную стену. Нет, не в стену, в тончайшую ширму из воды. Сэрим опустил флейту, и вода осыпалась на землю дождем, вместе с иглами. Это сделал не Аллан, подумала Фога обреченно. Я... «Я должна!» И отпустила бревно, позволяя ему обрушиться на врага. Она трусливо зажмурилась на секунду, ожидая услышать мерзкий чавкающий звук, почувствовать запах крови и внутренностей. Но ничего этого не было. Наоборот, повеяло чем-то сладким, дурманным, как цветение садов шимры по весне. Морд хлынула со всех сторон образуя плотный заслон, отсекающий всякое влияние внешнего мира. И Фог не сразу осознала, что это она делает сама, подспудно, неосознанно. «Очень умно!» — раздался нежный голос, который просто не мог звучать здесь. «Но недостаточно!» Фог распахнула глаза широко-широко, недоверчиво. «Бревно!» разорванная на мельчайшие щепки, лежала в стороне бесполезной грудой. А прямо подлине Аллана Ханмара, который все еще пребывал без сознания, застыла, скрестив руки на груди, необыкновенно красивая женщина в одеждах цвета пурпура и золота. И глаза у нее тоже были золотые, а бледно-розовые потоки морд плыли вокруг, как небесное благоухание, как лепестки чайны. «Дуэса, ты...» «Это я забираю с собой», указав на Ниаллана, улыбнулась Дуэса. А это была именно она. Точно такая же, как в Шимре бесконечность тому назад. И только волосы с одной стороны головы у нее выглядели словно бы обкромсанными или обгорелыми. «Я ухожу. Найди меня у озера Арирамар» если сможешь, и если справишься здесь. Фок задыхалась от наплыва чувств. В груди саднило почти нестерпимо, так, что даже меркла боль от раны на боку. Наверное, через мгновение получилось бы собраться, кинуться в новый бой, пытаясь отомстить за все разом. Но тут дрогнула земля под ногами, дрогнула и раскололась. Разлом был не таким глубоким, как у кемень горы, но он расползался и расползался, пока не уперся краем в каменистый холм, на котором стоял замок. Зашатались вековые деревья, падая в пропасть, взметнулись вверх птичьи стаи, таившиеся в кронах. Люди, такие маленькие сейчас в сравнении с вздыбленными пластами земли вывернутыми из глубины обломками скал, не могли удержаться на ногах. Кто-то, кому не повезло находиться близ разлома, уже катился кувырком вниз. И всюду были крики, грохот, стоны, проклятие и облака пара из подземных источников. Фок сперва запрыгнула на сундук, ринулась в погоню за дуэсой, но увидела все это с высоты И повернула назад. Здесь я нужнее. Сперва она подхватила тех, кто пока еще цеплялся за самую кромку, и вернула на поверхность, в безопасное место. Затем, обернув вокруг себя морд, чтобы не пострадать от жара и ядовитых испарений подземных источников, направила сундук ниже, вглубь разлома. Вглядывалась сначала, разыскивая тех, кто еще жив, кого еще можно спасти, а потом забирала уже всех без разбора, надеясь, что там, наверху, как-нибудь справится, что-нибудь сумеет сделать. — Пожалуйста, — стучала в висках, — пожалуйста, пусть никто не умрет. Хоть разлом и был делом рук Дуэссы, Фог от чего-то ощущала вину и ныряла в бездну снова и снова пытаясь что-то исправить. Потому она и сумела заметить новую опасность заранее. «Чудище!» – прошептала Фог, вглядываясь в разлом, туда, где бушевали возмущения Морд. «Откуда здесь? Ведь недостаточно глубоко же! Не дуэса же их приманила!» Верить в это не хотелось. Только не в то, что Киморд способен умышленно. Без малейших колебаний устроить чудовищную катастрофу, не считаясь с жертвами, лишь для того, чтобы замести следы и сбежать. Когда она собралась было уже подниматься наверх, чтобы оттуда попытаться сделать что-то с трещиной, то заметила вдруг еще ниже, на уступе, живое существо. Сперва показалось, что зверька, но затем она пригляделась, и поняла, что это мальчишка лет 5-6, тощий оборванец, белобрысый и глазастый, укутанный в потасканную меховую накидку не по размеру. Он должен был бы уже умереть, задохнуться от подземных газов, перегреться, разбиться о камни, но был жив и цел, только вымазался с ног до головы. Он не ревел, не дрожал, Только дышал часто-часто, а вокруг него клубилась морд. «Киморт», — поняла Фог, и тяжелый ледяной ком в груди исчез. Точно его и не было. Видно, пробудился только что. Возраст-то подходящий. Ну, чуть постарше обычного. Надо же, какой везучий. Выжил под носом у Дуэсы, под боком у Лорги. Избежал работорговцев, свалился в бездну и тут уцелел. Очень осторожно она спустилась к нему, протянула руку. Мальчишка разглядывал ее несколько мгновений, а потом вцепился крепко, почти до боли, и вскарабкался на сундук. И лишь тогда захлюпал носом. В облаках пара они взмыли вверх, над трещиной, откуда выбирались уже первые твари. Пауки с длинными человечьими руками, раи блестящих зеленых жуков. А ниже, обдирая бока о стенки в узком разломе, стремилась на поверхность здоровенная черная многоножка, хоть не такая крупная, с какой пришлось сражаться Мирре у озера. Фок завертела головой, пытаясь в кутерьме разыскать кого-то, кому можно доверить ребенка, и остолбенела потому что здесь тоже кипел бой. Дружина Эсхейт отбивалась от воинов Флорги, которые пытались оттеснить ее к пропасти, и не могли, хоть их и было втрое больше. Сама наместница Севера, вращая морд мечом, отбивалась сразу от пятерых. Когда выскочила на нее сбоку чудовище, многорукий паук, она отбросила его назад в бездну одним точным ударом, а затем крикнула, обращаясь к противникам. «Вот ваши враги! Видите? Не мы! Вот они!» Глаза у нее горели так, словно их подсвечивала морд. А цепочки из белого золота в волосах сияли, как раскаленные. «С ними сражайтесь! Не со мной! Эй, Захаир! Захаир! Великий государь! Защитник простых людей!» «Если хочешь битвы, сражайся сам! Я вызываю тебя на битву! Только тебя, убийца!» Тот дружинник Лоргии, которого она спасла от чудища своим ударом, первым встал с ней плечом к плечу, обращаясь против своих же товарищей, а за ним последовали и другие. Фог видела с высоты, как, глядя на них, остановились и воины, Пытавшиеся добраться до Зиты, как опустил меч противник Сидше и крикнул что-то, поднимая одну ладонь. И тогда Лорга, до того сидевший на помосте неподвижно точный истукан, тяжело поднялся и шагнул вниз, гаркнув куда-то через плечо. Меч! Ему принесли меч, почти такой же огромный, какой использовал кальф. Эсхейт перехватила поудобнее свой клинок и ринулась ему навстречу. Даже с ее исполинским ростом и мужским разворотом плеч, на фоне лорги, облаченного в черную парчу и меха, она казалась обыкновенной женщиной. И все же веяло от нее скрытой силой. Может, той самой правдой, о которой она говорила, или 30 годами сражений в Белых горах. Но времени смотреть за их поединком не было. Превозмогая боль в боку, на который пришелся удар не Аллана, Фог собрала морд в хлыст и одним ударом отправила первый десяток чудищ обратно в пропасть. Пауки покатились вниз вереща, жуки забарабанили по склону, как градины, а она опустилась на землю садила мальчишку с сундука и подтолкнула к Зите. «Иди к ней, она за тобой присмотрит!» А сама повернулась к сэриму. «Помоги сомкнуть разлом! Без мерцита я одна не справлюсь!» Он шагнул было вперед, а потом замер, и лицо у него потемнело, сделалось рассеянным. «Так прежних сил у меня нет, разве что флейта подсобит!» Фог почти в отчаянии обернулась, на поле, рассеченное пропастью, где на одной стороне Эсхейт сшиблась в смертельной схватке с Лоргой, заклятым своим врагом, а на другой дружинники Белой Хродды и Ульмингарма сообща сражались с тварями из-под земли. Валил густой пар. Было душно. Древние деревья, изломанные, как прутья в старом венике, сползали вниз, в пропасть. Я одна не смогу. Помоги, крикнула она снова, ощущая, как глазам подступает горячая влага. Сэрим, пожалуйста. Если откликнется Флейта, если моя девочка... Нет, перебила она его почти яростно, почти зло. Флейта, это не Брайна, это... это ты сам. На мгновение Сэрим остолбенел. Потом лицо у него смягчилось. Он достал из-за пазухи флейту, отер рукавом, глянул на нее как впервые и осторожно поднес к губам. На сей раз его мелодия была совсем иной, не похожей на прежние. Она спотыкалась и запиналась, то утихала совсем, то делалась пронзительной и громкой, настолько, что зубы сводила словно человек шел ощупью, постепенно вспоминая путь. Или как если бы слепой медленно обретал зрение, и мир вокруг него становился шире и ярче, и был то невыносимо прекрасным, то просто невыносимым. И морт, насколько хватало глаз, поднималась над землей, как пар над закипающим котлом, золотистая, зеленоватая, пурпурная, Багровая, голубоватая и белесая. «Ого!» – думала Фог. «Ого!» Она так загляделась, что едва не упустила момент. И опомнилась лишь тогда, когда флейта сердито взвизгнула. Мол, не забывай, тебе-то тоже надо поработать. И впрямь. Фог глубоко вздохнула и закрыла глаза. Чтоб ничто больше не отвлекало. Она не видела, как сошлись Эсхейт и Лорга в неистовой схватке, где клинки сшибаются с такой силой, что звон их отдается в костях. Или как Зита обнимает мальчишку-оборванца, вытирает ему чумазое заплаканное лицо и приговаривает. «Ну, ну, не плачь, пойдем со мной, где двое сыновей, там и третий». Или как Сидша замер посреди поля битвы, Безмолвно и потерянно глядя на восток. А в руке у него зажат легкий отрез прозрачно-пурпурного шелка. И лепестки чайны кружатся в воздухе и медленно оседают на волосах. Именно сейчас ничто из этого не было важно. Вокруг бушевала морд, словно нечто притягивало ее отовсюду. От холодных небес и до раскаленных недр земных. Воздух искрился от напряжения, и ярилась незримая буря, где потоки силы, уплотняясь, вращались и смешивались все быстрее, и в самом сердце хаоса застыли двое. Рослый мужчина с лицом мальчишки и седыми волосами, и рыжая дева в бирюзовой хисти. А затем песня флейты снова изменилась. Морт, повинуясь общему стремлению, ясному и чистому, хлынула в расщелину, заполняя ее целиком, проскальзывая так глубоко, где не смог бы выжить ни человек, ни даже Кимарт, проникла в пустоты, сгустилась, изменяя свойства, и пришла в движение, а с нею и разлом. Земля снова дрогнула, так, что Фог едва сумела устоять на ногах, и края огромной трещины начали смыкаться. Это давалось сложнее, чем тогда, близкий Мень горы, потому что там были лишь пустоши, а здесь вокруг раскинулся город, огромная столица, и так изрядно пострадавшая. Замок на скале, дома, улицы, площади, подземные каналы и трубы, мосты, оборонительные стены, башни. Разлом медленно исчезал, как срастается густое тесто, разрезанное ножом. Те чудища, которым повезло, сумели проскочить наверх или вернуться в подземные пустоты, а иные, кто замешкался или застрял, как огромная черная многоножка, оказались раздавленными. «Получилось!» – прошептала Фог наконец, открывая глаза. «У нас получилось!» Кругом плыли обрывки тумана, скрывающие округу. Слышался тяжелый звон металла и крики, а еще плач, гул, ропот. «Ничего еще не кончилось, битва продолжалась». «Да», — откликнулся тихо Сэрим, не то чтобы удивленный, задумчивый. «Получилось! Теперь бы отдохнуть, а то, признаюсь, В голове уже звенит. А потом и песню сложить о том, что тут было. А то люди так и норовят все неверно истолковать. Глядишь, и всех кимортов скопом обвинят в своих бедах. Впрочем, и так уже бывало, и эдак. Со временем многое забывается. Но не все, подумала Фог, а вслух сказала. Я только сейчас поняла, какой ты высокий. — Как учитель, наверное. — Как — усмехнулся Сэрим. — Хотелось бы соврать, но нет. Вот на столечко пониже буду. И он немного развел пальцы. — Он из нас троих самый рослый. Нас знаешь, как звали в веселом доме? Три каланчи От винного погреба прячь ключи. Нас троих. Его, дёрана и меня. Ну, здесь-то на севере... Таким ростом никого не удивишь. А вот Брайна Кроха была совсем, поменьше тебя даже. Бывает, обнимет меня, и в грудь лицом уткнется, выше не достает. И что-то такое было в его голосе, что Фог не выдержала, шагнула вперед и обняла его крепко-крепко, утыкаясь лицом в плечо. Я думаю, сэрим, сказала она, что ты был хорошим учителем. Он ничего не ответил, только выдохнул странно и положил ей руку на голову, не позволяя смотреть вверх. В это время подул ветер, сдергивая с поля туман, как вуальный покров с лица у вдовы. На месте разлома осталась полоса вздыбленной земли, как уродливый, багровый, незаживший рубец. И если по одну его сторону еще завязывались стычки, то там то здесь, или наоборот, дружинники сообща пытались одолеть чудище, явившееся из-под земли, то по другую сторону место нашлось лишь для одного сражения. Все другие казались рядом мелочными, неважными, глупыми. А от этого не отвести было взгляда. Атэссхейт и ее противника. Захаира. Его меховая накидка уже валялась в ногах, истоптанная. Вся почва вокруг была взрыта, опалена, изуродована ударами мортмечей. мечей. Эсхейт побелела от напряжения, и лицо у нее покрылось испариной, а одна из кос была срезана вражеским клинком так, что висок казался выбритым. Лорге Захаиру, впрочем, тоже изрядно досталось. Под каплями летел с него в стороны. Жилы на голове вздулись так, что проступали даже под волосами, а глаза налились кровью. Мечом он вращался с натугой, но каждый удар наносил с такой силой, что хоть и не задевал Эсхейт, воздушная волна заставляла ее отшатнуться. «Ха!» – выдыхал он хрипло перед каждой атакой. «Ха!» – Фог стало жутко. Появилась даже мысль вмешаться, но Серим, точно почуяв это, ухватился за край бирюзовой хисты и пробормотал. «Погоди-ка, она ведь не просто так отступает. Вот ведь хитроумная женщина!» «Почему хитроумная?» хотела спросить Фог, но присмотрелась и поняла. Эсхейт всякий раз отступала не назад, а немного в бок, и словно бы шла по кругу, и вела противника за собой. Дружинники, и его, и ее, стояли на расстоянии неплотным рыхлым кольцом, но не колотили мечами в щиты и не покрикивали одобрительно, как во время поединка с Миррой, а помалкивали и лишь напряженно наблюдали. Видно, потому что решалось сейчас что-то несоизмеримо более важное. Значит и вмешаться было бы подлостью. Но когда Лорга, преследуя Эсхейт, наступил на собственную меховую накидку и на мгновение потерял равновесие, многие не сдержались. Послышались возгласы, почти заглушившие звук, с которым клинок лязгнул о клинок. Наместница, кажется, вложила в удар всю силу, какая в ней была. Лорга выпустил меч из рук, и тяжело опрокинулся навзничь, как огромный жук. Ропот вокруг стал громче, и резко стих, когда Эсхейт, откинув уцелевшую косу за спину, приставила острие меча к горлу врага, наступив ему на грудь, и спросила отчетливо. — Где моя дочь? — Отвечай! — Ха! Ты сумасшедшая! Я не знаю! — Прохрипел Лорга. Попытался сплюнуть, не вышла. Слюна стекла из уголка рта. «Отвечай!» — повторила эсхейт чуть тише. И опустила меч ниже. «Или я отсеку тебе голову прямо сейчас!» На сей раз он молчал долго. И верно, не заговорил бы вовсе, если б не появился у него на горле короткий надрез. И тонкая нитка крови не побежала бы в бок по сморщенной коже, вмятый воротник. «На юге», — ответил лорга тихо. «Если она еще жива, то ищи ее на юге, в оазисе за Кашимом». Эсхейт замерла, а затем обернулась яростно. «Эй, люди, вы слышали? Слышали его ответ?» и рявкнула лорге. «Поднимайся и бери меч, ну!» «Ну же!» Когда тяжелый сапог наместницы исчез с его груди, Лорга некоторое время лежал неподвижно, выдыхая тяжело. Затем поднялся, подобрал меч и попытался наискосок резануть. Не мечом, морд кинжалом, спрятанным в рукаве. Эсхейт точно этого ждала. Еще быстрее, чем он завершил движение, она рубанула в ответ с ошеломляющей силой. Отсекла разом руку до локтя, пропорола кожаный доспех усиленный морд, вскрыла ребра. Лорга отлетел на несколько шагов и тяжело рухнул на бок. Да так и замер. Эсхейт, впрочем, не устояла на месте тоже. Ее мотнуло назад от собственного же удара, но она все же удержалась на ногах и подняла меч в знак победы. «Бой был честным!» Крикнула она, по кругу оглядывая всех собравшихся. И вы видели, чем он кончился? Победа моя! Правда, моя! Голос ее был тверд, но в глазах блестели слезы. А дружинники, стоявшие поодаль кольцом, сперва молчали, но затем послышался один выкрик, и другой, и третий, и все до одного кричали одно и то же. «Лорга! Лорга Эсхейт! Лорга Эсхейт!» «На время!» — отвечала она. «Пока не появится кто-то более достойный!» Взгляд у нее был пустой. Захаира унесли. Еще живого, но явно доживающего последние часы. Собрали и других раненых, и мертвецов, которых оказалось хоть и много, но не столько, сколько могло быть. Если б подземные твари все же вырвались бы наружу. Фогорвалась помочь. Хоть куда-то, хоть кому-то, но ее шатало и мутило одновременно, а под конец вывернула, почти насухо, желчью. Пустите! Я могу спасти! шептала она, чувствуя, как закатываются глаза. И там твари сбежали, я. Доверь да это другим! прозвучал ворчливый голос Серима. Фог не хотела. Она пыталась рассказать про мальчика Кимарта, про то, что раскол мог вызвать в городе обрушение, про вырвавшихся чудовищ, про сбежавшую дуэсу и странные слова, брошенные ею напоследок. Но язык ворочался с трудом. Сидше умыл ее водой из фляги и дал немного попить. У питья был сладковато-травяной привкус, и тело после него сделалось тяжелым, но хоть перестало трясти. Тогда она позволила, наконец, себя увести и уложить на постель под красным бархатным пологом на красные простыни. — Тише, тише, — сказала темнота голосом Зиты. Умаялась же девочка, и фог провалилась в сон. Забытье было тревожным. Ей снился странный дирижабль, объятый морд, точно пламенем. Снился учитель, такой же, как прежде, а все же не такой, посидевший, одетый на пустынный манер, но с прежними зелеными глазами. Снилось озеро, в котором вода вдруг начинала бурлить, как в кипящем котле. «Я куда-то не успеваю», — билась одна навязчивая мысль. Но позабыла, куда. Когда фогачнулась, очнулась, вокруг было сумрачно и тихо. Над головой колыхался красный полок. В углу тускло мерцала вечная свеча из камня, напитанного морд. На стуле подремывала, запрокинув голову далеко назад, девчонка-северянка, одетая добротно, но просто, во все темное. Словно почуяв, она вскинулась Просыпаясь, захлопала глазами, поклонилась, сложившись вдвое, и выпалила. «Орра, госпожа! Сейчас позову!» Выскочила, хлопнув дверью. «Служанка, что ли?» Пробормотала Фог, пытаясь сесть. Голова немного кружилась. «А где моя одежда?» Хисто и нижние платья куда-то подевались. На ней была незнакомая тонкая-тонкая сорочка. Правда, рядом, у изножья кровати, обнаружился верный сундук. Он хвостом-то не завилял при виде хозяйки только потому, что хвоста не было. А так обрадовался точь-в-точь, точь, как бывало, ора в шимре радовалась возвращению Алаойша. Фагарта едва-едва успела откопать среди приборов и материалов запасную хисту, одеться и кое-как разодрать щеткой волосы. Когда двери спальни отворились, и вошла целая процессия. Эсхейт, разряженная непривычно торжественно, в белые одежды с серебряным шитьем. А с ней несколько дружинников. Та самая глазастая перепуганная служанка, а также Зита, одетая на мужской манер и необыкновенно похожая сейчас на собственного сына. Последним шел Сидше. Тихий и задумчивый. Поймав взгляд Фог, он непроницаемо улыбнулся и отвел взгляд. «Ты спала три ночи и три дня», — сходу сообщила Эсхейт. «Сейчас вечер четвертого. Рану у тебя на боку пришлось зашить. Но заживет она без последствий. Там, считай, просто кожа рассечена. Голодна? Пить хочешь?» от напора ооггра растерялась и смогла только кивнуть рассеянно. Ну, пожалуй, немножко. Тогда по пути попьешь, ответила Эсхейт. Времени и так почти нет. Захаир умирает, но никак не помрет, добавила она помрачнев. И говорит, что хочет сказать что-то важное, но скажет только тебе. И чтоб я о нем не думала, Но воин он и впрямь был великий, да и Ларгинариум он подобъединил своей рукой. Прекратил дрязги между наместниками, так что не уважить его волю не могу. Выслушаешь его?» Сердце у Фокс сжалось от дурных предчувствий. «Почему именно я? То есть...» Она сглотнула и, заставив себя успокоиться, поднялась с постели, оправляя хисту. То есть я пойду и выслушаю. Эсхейт, а ты теперь лорга, что ли? Я наместница, усмехнулась она. Но теперь, видать, еще и Ульмингарма. По пути к покоям Захаира она рассказала, что связаться с его войском и отдать приказ вернуться в столицу удалось не сразу. Гансам лорга не доверял. Старые методы, огневые знаки. Считал чересчур медленными. В итоге с дюжину лет назад ему доставили из Шимры черные зеркала. Вот их то он и использовал. Вот только без Киморта -то чужаку с таким зеркалом не совладать! добавила Эсхейт, нахмурившись. А сам Захаир помогать отказался. Оно и понятно. Тебя же будить твой приятель сэрим запретил на отрез, сказал, мол, это все равно, что убить. Я кликнула по городу клич, есть ли поблизости Киморт или Эстра, но никто не отозвался. Наконец вчера этот сэрим пришел и заявил, что он ни то, ни другое, но пособить может. Фог нисколько не удивилась, что он не стал сразу признаваться и раскрывать свою тайну. Скорее не поверила, что он вообще отважился это сделать. Он же только-только с Флейтой примирился, едва-едва отпустил Брайну, — размышляла она. Так почему передумал скрываться? Раздумывая так, она встретилась взглядом с Сиджи. Тот снова улыбнулся мягко, ускользающе. «Так значит, он его убедил!» — осенило ее. И впрямь больше было некому. В итоге битву удалось остановить перед самым началом. Четыре дружины, правда, взбунтовались. Мирру с небольшим отрядом верных людей окружили и едва не убили. «Спасло их небесное знамение, что бы то ни было», — подытожила Эсхейт. «Ну, прибудет котеныш в столицу и сам расскажет. А мы, покуда его здесь подождем, благо дел много». Некоторые чудища скрылись и теперь ночами рыщут по округе. Благо здесь народ не слишком пугливый, отпор дает. Но один дом на окраине подчистую вырезали. Впрочем, это не твоя забота, — спохватилась она. — Я уже дружину отрядила, справимся. О чем задумалась? От неожиданности Фог ответила честно. О том, что, наверное, Миру теперь не стоит называть котенышем. Эсхейт расхохоталась. И впрямь, совсем уже большой вырос. Скоро и вовсе лоргой станет. Ну, вот и пришли. Они очутились перед большими арочными дверями. Справа и слева стояла стража, седоусы и могучие дружинники. И судя по тому, как поглядывали они на Эсхейт, Их преданность прежнему лорге была отнюдь не поверхностной и легковесной. Перед фог стража расступилась, а затем снова загородила путь. Откуда государь жив, его слова – закон», – произнес один из дружинников мрачно. «Похоже, что он и сам уже знал, что жить за Хаиру осталось недолго». «И гостью он ждет лишь одну». Эсхейт не стала спорить, лишь пожала плечами. Тогда мы подождем здесь. Расправив плечи, Фог толкнула арочные двери и шагнула через порог. Внутри было душно, темно, и пахло скорой смертью. Морд клубилась под потолком рваная, сизая, тревожная. Огромные покои были совершенно пусты. Ровно посередине. Напротив наглухо занавешенного окна стояла огромная кровать под балдахином. На четырех столбиках по углам висели сияющие кристаллы, излучающие ровный неяркий желтоватый свет, который ложился на постель четырьмя не пересекающимися кругами. Ближе к изголовью, на деревянной приступке сидел бородатый лекарь-южанин, благоухающий травами и микстурами. Когда Фог прошла в покое, то над кроватью показалась почерневшая рука и сделала знак приблизиться. «Иди сюда!» – прозвучал хриплый голос. «А ты прочь пошел, шарлатан!» Лекарь, собрав склянки, безмолвно удалился. На его мясистом лице была печать искреннего горя, и, уходя, он бормотал. «Такой великий человек!» Такая воля и такая злая смерть, да. Приблизившись, Фог поняла, что он имел в виду. Лорга гнил заживо. Раны, нанесенные морд мечом, всегда получаются разными, а Эсхейт, слишком много в ней было гнева и печали. Вскрытая грудная клетка гноилась, почерневшие... Точно обугленные ребра просвечивали даже сквозь повязку. Культя тоже сочилась чем-то белесоватым, смрадным. Любой другой человек на его месте давно бы умер. Но только не Захаир. Десятки, если не сотни средств, которыми он поддерживал силу и здоровье, теперь не давали ему испустить дух. «А еще воля», – подумала Фагарта. «Да, пожалуй, теперь я понимаю, о чем говорил лекарь». В глазах у Лорги светилось такое мрачное упрямство, что кожа покрылась мурашками. «Все же пришла!» – произнес он хрипло. «Садись!» Сесть можно было либо на приступку, либо на пол, либо на постель. Фог выбрала постель. На болезни и смерти, даже самые жуткие... Она давно уже насмотрелась и не боялась теперь. Даже противно не было. От одеял и подушек пахло травами, сильнее даже, чем гниением. Она потянулась было к его руке, чтобы, если не исцелить, то хотя бы облегчить боль. Но Лорга остановил ее, обнажая в улыбке жутковато белые зубы. «Не надо, я уже...» Ахр! он захрипел, откашлялся, выплевывая на сторону черноватые комки, и продолжил тогда. «Такие, как ты! Такие, как ты, зло! Вот только ты этого никогда не поймешь!» И он хрипло рассмеялся. Потом посмотрел на нее в упор. «Ты! Только ты появилась, и все вдруг пошло прахом!» «Земля в огне! Люди гибнут! Война!» В горле у Фог пересохла. Она отвела взгляд в сторону, однако ответила твердо. «Если механизм внезапно начал ломаться без видимых причин, значит, он давно был неисправен. Или при создании взяли плохой негодный материал со скрытой трещиной, с изъяном?» Лорга снова засмеялся затрясся, пока повязки на груди не промокли и не ослабли. — Вот о том и речь, — сказал он, успокоившись. — Ты… тебе правда, как ты ее видишь, дороже равновесия. А когда равновесия нет, то все приходит в движение, катится, горит. Но есть люди и похуже тебя. Это прозвучало как шутка. И Фог растерялась даже на секунду. Не нашлась, что ответить. «Да?» Спросила только. «Да», — ответил Лорга с усмешкой. «К примеру, я. Или это шлюха из Шимры? Ха-ха!» И он закашлялся снова. «Я-то хоть знаю, где остановиться, признать поражение. Но вот она никогда...» и ненависти в ней много, обиды, что когда-то выбрали не ее, а раз она недостойна оказалась, значит, и никто другой достоин быть не может, а потому сломать его, раздавить. Он прервался, тяжело дыша. Досадливо скосил взгляд на собственную грудную клетку, выбранился крепко. Я спросил ее как-то, «А что, мол, если о твоих развлечениях прознают там, в Шимре, станешь бежать и прятаться?» а она засмеялась и сказала, «Сделаю так, что, мол, всем станет не до того, чтобы меня искать». И потом рассказала, что есть на границе моих земель гора, не гора, озеро, не озеро и дремлет под ним огонь. И если его тронуть, если разбудить...» Фог нахмурилась. «На границе? Озеро Арирамар, что ли? Там Дуэса и назначила мне встречу. Но почему?» «Я не понимаю», произнесла она вслух растерянно. «Эсхейт упрямая баба», тем временем произнес Лорга сквозь зубы без сил откинувшись на подушки, кальф тугодум, мирра, шлюхин сын и сам шлюха, упорный, гневливый без меры, смазливый слишком, во всем дурной. Однако я лучше свою землю и людей оставлю им, чем никому. Иди за дуэсой, не дай ей озеро тронуть. Пообещай мне. И он снова закашлялся сильно, и Фог испугалась даже, что он умрет прямо здесь, перед ней. Пообещай! Обещаю! выпалила она быстрее, чем сообразила, что происходит. Я и так собиралась за ней погнаться, победить и доставить в цех, чтоб суд был. Лорга махнул рукой и затих. Дыхание у него становилось все тяжелее. Реже, точно каждый вздох причинял боль. Так и было, впрочем, почти наверняка. Фок сидела рядом, не зная, что делать. Мысли были в разброде. Прошло несколько минут. Она собиралась уже встать и пойти, когда Лорга вдруг схватил ее за запястье, единственной уцелевшей рукой. Лицо у него сделалось удивительное, словно бы нежное, и в то же время искаженная от муки. «У меня... У меня жена была», произнес он тихо. «Совсем... Совсем девочка. Родила мне двоих детей. Сына такого славного родила. А я, дурень, назвал его в честь лорги, в честь деда. А дед в ночи подослал людей. Дом мой сожгли... «Жену? Жену закололи, а детей? Сына-то сына! Я никого больше не любил. Никогда!» Сказал он вдруг ясно, глядя куда-то вверх. «Почему же она плачет-то?» Лорга смотрел так, как будто и впрямь видел кого-то в тенях под сводом Балдахина. И Фокс сделалось жутко и очень-очень грустно. «Кто плачет?» – спросила она еле слышно. Лицо у Лорги сделалось беспомощным и будто бы даже красивым. «Она!» – ответил он и медленно указал пальцем вверх, а потом затих. Когда фок выходила, Лорга был еще жив, но не хрипел больше, не кашлял и не двигался. Воля словно покинула его а вместе с ней не стало и страдания. «Но как?» — окликнула ее Эсхейт снаружи. «Что он рассказал-то?» «Ничего особенного», — ответила она растерянно. «Сказал, что дуэсу надо остановить. Но это я и сама знаю. А сэрим сейчас где?» Наместница рассказала, как его найти. Фагарта кивнула и все так же погруженная в размышление двинулась в путь. Идти нужно было далеко, и не сразу поняла, что она не одна. Сиджи шел следом, отставая всего на несколько шагов. «Ты как тень!» – улыбнулась она, чувствуя себя от чего-то неловко. «Я ведь обещал!» – улыбнулся он в ответ, чуть склоняя голову на бок. Облаченный во все черное, с ног до головы, от хисты и до туфель. Белокожий, темноволосый, совершенно чужой здесь, на севере. Если только пожелаешь, я стану для тебя кем угодно, не любовником, так братом или тенью. Неловкость усилилась. Фокс конфуженно отвернулась, чересчур пристально разглядывая каменную кладку на противоположной стене. Сейчас все как-то не до любви. То одно мешает, то другое. Вырвалось глупое, неуместное. Извини, я... А дирижабль еще за городом? Ухватилась она за дело, спасительно насущное и неотложное, что откладывать нельзя. Он может понадобиться, и очень скоро. Тогда Штерра в твоем распоряжении, ясноукая госпожа. «Она уже в городе», — спокойно ответил Сидше, как будто ничуть не обидевшись. И протянул руку, осторожно прикасаясь к ее лицу. «Ты не плакала ведь?» Фог накрыла его ладонь своей, прижимая к щеке плотнее. Вспоминать о Лорге и его последних словах не хотелось. «Немножко. Видно, чтоб потом не плакать», — пошутила она. «А как думаешь, у сэрима есть чем перекусить?» Сидша рассмеялся и легонько поцеловал ее в лоб. «Я найду что-нибудь, а ты пока ступай!» Как и рассказывала наместница, сказитель остался в северной башне, на самом верху. Запасная одежда, отстиранная по-простому, руками, сохла на веревке, протянутой у окна. Сам сэрим в обнимку с флейтой дремал на нерасстеленной кровати, накинув одеяло на ноги по колено. Впрочем, на звук открывающейся двери он откликнулся мгновенно, проснулся, сел на постели и сделал вид, что вовсе не спит. — О, очнулась дева ученая! — вскинул он брови. — Ну как, отдохнула? По лицу вижу, что нет. Поела хоть? Сидше принесет еду, — отмахнулась Фог. — Ты лучше послушай, что мне рассказал Лорга. Сэрим выслушал молча, потом также, не произнося ни слова, достал из суммы старенькую карту, расстелил прямо на полу и чиркнул ногтем, проводя линию от гор на севере Ишмирата до середины Ларгинариума. Видишь? — спросил он таким ворчливым тоном словно указывал на нечто очевидное. Фог не понимала, и ей стало неловко. «Ну, нет». Глубоко вздохнув, Сэрим снова провел линию, уже морд, и принялся объяснять. «Вот тут, к северу от Шимры, у границы гора Анцу. Что про нее знаешь? У горы были огненные недра, и когда они забурлили, то над горой поднялось огромное раскаленное облако, которое уничтожало все на своем пути. Заучено протараторила фог с немалым облегчением. Уж эту-то историю она знала хорошо. Остановили его семеро братьев-кимартов, они же усмирили гору и тем предотвратили большую беду. «Верно», — кивнул Церим и провел пальцем чуть ниже наискосок. «А вот про эту гору что знаешь?» Изображение было мелкое, и Фог пришлось потрудиться, чтобы понять, что это такое. Когда она поняла, то просияла. «А, тут мерцит добывали, но перестали, потому что гору начало трясти, и чтобы не вышло как Санцу, Ишма постановил рудники закрыть. Мудрое решение!» «Хотя шмират это богаче не сделала», — фыркнул Сэрим и провел пальцем еще. «А тут что?» кимень -гора. Погоди!» — насупилась Фог, встревоженно. «Там тоже добывали мерцит и прекратили, потому что недра земные колебались. Но огня под ней ведь нет?» «Он глубоко!» — непонятно ответил Сэрим. «Ну...» А между горой Анцу, старыми рудниками и кимень горой у нас что? Она склонилась над картой. Озеро Арирамар? Но это же не гора. А ты там бывала? ответил он вопросом на вопрос и закатил глаза. Ох уж эта молодежь, которая дальше столицы носа не кажет. Озеро Арирамар находится на возвышенности. А если посмотреть сбоку, то станет ясно, что оно как бы лежит на большом холме, только срезанном почти под самое основание. Фагарта остолбенела. Так, что не сразу заметила, что в комнату вошел ситши с подносом, полным небольших закусок, и с горшочком, из которого пахло супом или гулешом. «Холм?» «Спасибо!» Она улыбнулась, забирая горшочек и ложку. Сняла крышку, заглянула внутрь. Там плескался темно-красный суп, судя по запаху, острый и пряный. «Ух, как хорошо! Но ведь озеро Арирамар огромное! Выходит, что и гора была до самого неба, что ли?» Сэрим на удивление не стал спорить. Прихватил пару закусок, лепешек с начинкой, с подноса и подвинулся давая Сиджи место, чтоб сесть. «Может, и до неба, кто знает. Мирцит-то там добывали точно, но так давно, что никто, кроме меня, наверное, и не помнит этого. Ты ешь, ешь, набирайся сил. Само-то озеро холодное и чистое, но, говорят, на самом дне бьют у него горячие ключи». От того оно не перемерзает до конца даже в самые суровые зимы. Кто знает, может под ним тоже недра, полные пламени. Я-то думаю, что и Анцу, и кимень гора и все, что между, стоит на большом разломе. От того там и мерцит легко добывать. Но от того и трясет эти места. Аппетит Фог резко поугас. То есть, если озеро потревожить, медленно произнесла она, откладывая ложку. Подумав, прихлебнула суп через край, рот обожгло пряностями. Та древняя гора, на месте которой сейчас озеро, была ведь больше, чем Анцу. Выходит, что если и она выплюнет жгучее облако, то оно навредит гораздо сильнее. Но Что поближе, то просто выжжет и зальет жидким огнем, кивнулся рим весело. а пепел заслонит небеса. Солнечного тепла и света будет меньше. Зимы станут суровые и начнется голод. Пожалуй, что и впрямь тогда будет недопоимки дуэсы. Я ее остановлю, порывисто откликнулась Фог, подскакивая и едва не выворачивая на себя суп из горшочка. «То есть...» «То есть сейчас ты поешь и отдохнешь», — осадил ее сэрим. «А потом мы уже решим, что делать, все вместе. Может, это вовсе ловушка. И лорга тебя нарочно к дуэси заманивает. Огненную гору не так-то просто пробудить. Молчу уж о том, что тому, кто на это осмелится, тоже выжить будет нелегко». Она слушала его и кивала но не верила. Зато верила в то, что дуэса и не на такое способна. Попрощавшись с Эримом, Фог вышла на воздух, но даже ночная прохлада не остудила ее беспокойства. Из низин наползал туман. На стенах замка горели траурные багровые огни. Где-то там, в темноте, Мирра во главе большого войска двигался к столице, чтобы принять венец Лорги. Захаир умирал в пустой комнате. Уцелевшие подземные твари выбирались на ночную охоту, а дружинники преследовали их. «Я должна что-то сделать!» крутилась в голове. «Я должна!» Резко остановившись, Фагарта глубоко вздохнула. Пахло острой свежей зеленью, как после дождя. И одновременно прелыми, увидающими листьями. И спросила, обернувшись к Сидше: Ты ведь говорил, что Штерра в городе, да? А через час дирижабль уже отчалил от мачты и направился на восток. Край неба там уже светлел, но сейчас казалось, что это не ранний летний восход, а зарево злого пожара, что Дуэса уже добралась до озера и разбередила его огненные недра. Мысли путались, при том усталости не было, и голова оставалась изумительно ясной. Фог легко управляла Штеррой, заменяя целую команду, и Морд слушалась каждого ее желания, а Сидша оставалась только сидеть за штурвалом и выдерживать курс. Небо светлело все быстрее. Земля внизу проносилась ужасающе быстро. «Сэрим, наверное, рассердится», рассеянно, — рассеянно думала Фог. «Ох, и я так и не спросила его, как вернуть учителю память. Ведь если он сам все вспомнил, то знает, как это сделать». Где-то в логических построениях таился изъян, но она не могла понять какой. Занялось утро. Прошел день. И снова настала ночь. Остановившись вечером для короткого отдыха, они снова двинулись в путь. До озера оставалось не так уж далеко. И когда в небе снова начал разгораться рассвет, а ничего страшного так и не произошло, то шевельнулась совесть где-то внутри. Захотелось извиниться перед Серимом. Не вернуться назад, конечно, нет, но все-таки. Может. До и впрямь просто сбежала, хотела сказать Фог, но когда обернулась к Сидше, то вдруг ощутила: что-то не так! А затем осознала, что весь дирижабль пронизывает бледно-розовая, зыбкая, почти невидная морд. Берегись! Она успела крикнуть это, рвануться к Сидше, и почти в тот же миг штерру тряхнула с ужасающей силой и разорвало на части, а части охватил огонь. Фог, наполовину ослепшая и оглохшая, пыталась удержаться в пустоте, ухватиться за что-то, хотя бы добраться до Ситша и удержать его, но тщетно. Вокруг было только небо и пламя, пламя и небо.